Княжеское законодательство Рядом с законом русский кодификатор черпал из других источников, открывшихся или расширившихся с принятием христианства, которые и давали ему нормы, изменявшие или развивавшие этот закон. Важнейшим из них надобно признавать законодательные постановления русских князей.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 Самые идеи законодательной обязанности, свыше возложенной на государе, мысля о возможности даже необходимости регулировать общественную жизнь волей власти, была принесена к нам вместе с христианством, внушала с церковной стороны. Вторым источником или судебные приговоры князей по частным случаям, превращавшиеся в прецеденты, это наиболее обычный способ древнейшего законодательства таков приговор изяслава Ярославича, присудившего к двойной вире жителей дорогобужа за убийство княжеского конюха старого то есть конюшева старосты или приказчика приговор этот занесён в правду как общий закон причисливший княжеского старосту конюшева по размеру пени за его убийство к составу старшей дружины князя к обоим этим источникам надобно прибавить еще третий законодательные проекты духовенства, принятые князьями.